Глава вторая. Хотя стоял полдень, сумеречные тени ползли по долине, и лишь несколько скупых лучей дневной звезды упали на замок из алого камня, что выселся на холме. Внизу долину срезала дельта реки. Слабые блики света играли на вонзенных в небо шпилях башен и крепостных стенах. Одинокий всадник приближался к пламенеющей твердыне, и перед ним с лязгом упал подвесной мост, распахнулись ворота, приглашая прибывшего в свои стены. Четверо стражей в бурой, как кровь в броне и с багровыми плюмажами на звериных шлемах поприветствовали странника. У одного сильно загорелись глазки, второй грубо пихнул его в бок и проводил взглядом голубого коня и роскошную наездницу. — Пора бы привыкнуть к новой хозяйке, — шепнул он. — Но мечтать не запретишь. Самый юный страж глупо захихикал и получил зуботычину от немногословного командира охраны. Тем временем девушка въехала во двор замка и спешилась. Ее ноги ступили на вечно теплые плиты, которыми была вымощена площадь. Она небрежно похлопала коня по узкой морде и с птицей на плече вошла в тяжелые двери замковых покоев. Как только хозяйка ушла, конь утратил привычные людскому глазу очертания и, став седым облаком, опустился на крыши хозяйственных построек. Будучи привезенным из нового мира, он порой выделывал немыслимое, теряя сходство с обычным животным. Девушка быстро шла по темным сумрачным анфиладам арок, галерей. Незаметный маленький слуга, похожий на призрак ребенка, выскользнул навстречу госпоже, и гордая воительница передала в его руки обратившегося в статуэтку пернатого охотника. Лакей исчез, прикоснувшись к зеркальной колонне, а хозяйка птицы, не избавляя шага, двигалась вперед. Девушка могла с закрытыми глазами миновать лабиринты коридоров, комнат и бесчисленных дверей. Ей всегда казалось это место знакомым чуть ли не с детства. Однако замок стал для нее родным совсем недавно. Он был обителью льва, самого могущественного зверя ее племени, богоизбранных, прирожденных оборотней, хранителей животворящего слова. Хозяин, великий князь, он получил титул с тех пор, как его мать, княгиня-львица, отошла от дел. Лев безраздельно правил миром. Племянница князя, избалованная его вниманием с малых лет, едва перешагнув порог совершеннолетия, перебралась в его дом. Она изменилась, шаловливая киса превратилась в грациозную пантеру. Именно это имя-образ дал ей зеркальный лабиринт во время обряда посвящения. И теперь властная кошечка шла к пику своих побед. Впереди, рассеивая мрак, мелькнула полоска света, бьющая из-под дверей в гостиный зал. Девушка уверенно толкнула преграду и вошла в залитую приглашенным светом комнату. — Киса, ты уже с утра на ногах, подойди ко мне, девочка. Целую ночь и полдня не видел, соскучился. Пантера слегка улыбнулась и приблизилась к креслу, в котором полулежал хозяин замка, крупный мужчина с властным, чуть надменным лицом и огненно-рыжей шевелюрой. «Неужели это единственное, что ты можешь сказать?» Девушка опустилась в кресло напротив и медленно, устало, но грациозно возложила одну ногу на другую, словно приглашая полюбоваться на их совершенство. Лев стрельнул глазами по ее прекрасным конечностям. «Пантера, прими свой истинный облик, стань самой собой!» «Я не подумаю», — упрямо произнесла гордячка. «И, Лев, не пытайся хитрить, я ведь вижу твои глаза!» Пантера наградила его такой очаровательной улыбкой, что он поспешил сменить тему. Как прошла охота? Великолепно! Быстро откликнулась пантера, делая вид, что не заметила капитуляции князя. Кэ выследил еще одно людское стадо у мерцающего моря. Те самые из деревни за лесом. Можешь посылать своих псов. Подробности в видеоряде глаз птицы. Если ты не против, посмотрим его попозже. А сейчас я дико измотана с вашего позволения. Девушка поднялась с кресла. «Пойду приму ванну и прикажи кому-нибудь из слуг принести мне в комнату завтрак». «Мы не вкусим трапезу вместе?» Теперь лев был непритворно огорчен. «Ведь мы договорились. Я устала. Хорошо?» Пантера поцеловала дядюшку в щеку, после чего быстро удалилась из комнаты.